Глава четвертая Совершенно выбитая из равновесия всем произошедшим, я какое-то время так и стояла в комнате, не решая сделать и шага от захлопнувшейся за спиной двери. Даже то, что мокрая одежда липла к коже, а с волос дело падали грязные капли, не могло меня растормошить. Подействовал только скрип открываемой двери за спиной и чей-то испуганный возглас. «Ой, госпожа, что же вы тут стоите?» каким-то удивительным образом сплеснув руками и не уронив стопку белья, воскликнула довольно молодая девушка с большими, распахнутыми в мир глазами. — Там ковер! — медленно ответила я, указывая рукой на толстый, красивый гобелен, который почему-то лежал на полу, а не висел на стене, как это полагалось. — Конечно, это же гостевые покои. Молодой хозяин велел выкинуть старые шкуры, что уже истрепались. Непонимающе возрилась на девушку. Кажется, бессонные ночи напряжения отразились на моей сообразительности, и я не могла толком объяснить, что имею в виду. «Я мокрая, а там ковер!» Медленно повторила как можно четче. Уж в такой формулировке меня должны понять верно? Или нет? «Ах, это! Простите меня!» Девушка быстрым движением отбросила на большую постель свою стопку белья, а затем вытянула из какого-то деревянного ящика большой кусок ткани. «Сейчас мы все сделаем!» Вернувшись к двери, она одним движением задвинула щеколду, которую я вначале и не заметила, а затем закатала рукава. «Давайте я вас быстро тут раздену, заверну в полотенце, и мы пойдем купаться. Вы, видно, устали, но мне нужно вас привести в порядок, прежде чем оставить, иначе молодой хозяин будет недоволен». «Знаете, я очень не люблю, когда он сердится. От этого, словно в замке, холодно становится», заговорщицки прошептала девушка, просительно глядя на меня. «Словно я могла быть против ванны. Не так много в пустыне возможностей помыться, а в моем племени и вовсе это считалось блажью. Те два года, что я провела в миссии табеков в столице, были самыми лучшими в жизни, в том числе из-за изобилия воды». Пусть и приходилось много учиться и носить традиционные одежды, но я могла это вытерпеть, потому все, что я могла сказать девушке, было только хорошо. А затем я расстегнула пряжку на поясе, что держала брюки. Девушка помогла поднять волосы, чтобы те мокрые не цеплялись за куртку. Сапожки почти не промокли. Только по ногам в них стекла пара капель воды, но я надеялась, что это не испортит обувь. Большинство табеков гуляли в сандалиях, но я была готова терпеть некоторый дискомфорт, только бы быть защищенной от змеиных и скорпионьих укусов. Мокрая одежда красно-бурой горкой мокрых тряпок валялась на полу, выглядя весьма уныло. Словно кто-то приволок ком глины из оазисов. «Меня зовут Шерма», — пропела девушка, с интересом рассматривая мое белье, и заворачивая в большое полотенце. «Меня приставили к вам в качестве горничной и служанки». «Это разве не одно и то же?» – пребывая в какой-то полудреме, уточнила я. «Что вы! Горничная убирает покои, работает в прачечной и носит воду. А личная служанка следит за вещами госпожи, прибирает ей волосы. Я никогда еще не была личной служанкой». От этого детского восторга мне стало как-то не по себе. Девушка не выглядела сильно старше меня, но по ощущениям между нами была почти что вечность. У меня тоже никогда не было служанки. И не уверена, что она мне нужна. Я тут не задержусь. Стараясь ступать только на самый край ковра, все равно вздрагивая от ощущения песка на ногах, направилась я в дальнюю часть покоев, куда указала девушка. «А вдруг задержитесь? У нас еще не гостили молодые девушки!» И столько странной надежды и восторга было в голосе, что во мне вдруг вскипела злость. Резко развернувшись, я глянула на эту наивную простушку, так словно она была виновата во всех моих заключениях. «А тебя совсем не смущает, что еще час назад я была в темнице? Нет?» «Ну, с кем не бывает!» Пожала плечами это чудо. «Как можно быть такой наивной? Если твоему лорду что-то взбредет в голову, меня завтра же казнят!» «Может, я и наивная?» На глаза девушки вдруг навернулись слезы. Пухлые губы задрожали. «Но я точно знаю, что если вас перевели в покое, значит, хозяин все решил, и вы не виноваты. Не бывало еще такого, чтобы из темницы в покое, а затем обратно». «Наш молодой хозяин очень умный!» На последнем слове девушка вдруг захлюпала носом и почти что завыла. На самом деле, как маленький и невинный ребенок. Но у табеков дети переставали так рыдать довольно рано. У нас не было времени на беззаботное детство. И вот сейчас, стоя напротив этой любимой и кем-то лелеемой девочки, я не знала, как ее успокоить. Но все равно... «Не реви!» Чувствуя, что меня захлестывает чувство вины, тихо попросила. Только это не помогло. «Не реви, — говорю, — развела тут сырость. Зря только воду тела тратишь!» «Вы не сердитесь больше?» Шмыгнув покрасневшим носом, вытерев рукавом глаза, спросила она. «На что именно?» «На меня, конечно!» Большие глаза распахнулись еще шире, если это вообще было возможно. «При чем тут ты?» «Я сержусь только на себя, а еще я начинаю мерзнуть!» со значением проговорила, пытаясь отвлечь девушку. И это сработало. Шерма всплеснула руками и побежала через комнату, распахнув дверцу в дальней стене. Оттуда немедленно пахнула влагой и ароматом цветов. «Ваша ванна давно готова, госпожа!» И произнесено это было так торжественно, что я просто не посмела ее поправить».